Подойдя к избе Петровича, Ефросинья сразу заметила, что дверь в дом открыта сквозняком. Утренний ветер пошатывал ее взад-вперед. Дерево надужно скрипело. «Так и есть!» — добился старый Мерин. «Весь дом нараспашку. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. А времена нынче лихие. Запросто и зайдут, и заберут». Старуха осторожно взгромоздилась на обледеневшее крыльцо, с трудом сохраняя равновесие. Проведать соседа Бобыля, жившего на самом отшибе их деревеньки, бабка Фрося, собралась из шкурных соображений. Вот уже почти неделю тот не являлся к ней за очередным литром самогона. Чем проделал огромнейшую дыру в скромном бабкином бюджете, видать где-то уже запасся, алкаш чертов. Ходили слухи, что сейчас народ чего только не пьет, гуталин на хлеб мажет, спирт из него вытапливает, а потом эдакую бодяку продают по десяти рублев, а то и меньше. При такой жесткой конкуренции ей в скорости прямая дорога на погост, особенно после того, что приключилось с деревней недавно. «Дед, ты живой?» — крикнула она в развалку, проходя внутрь комнаты. Завидев огромную кучу бутылок, одна часть из которых просто валялась на полу, а другая была сложена в своеобразную поленницу, она поняла, что ее худшие предположения подтвердились, но через секунду в сердце полыхнула искра нежданной радости. Среди бутылок не было ни одной, заполненной хотя бы на четверть, из чего Ефросинья сделала вывод, что ей как раз вовремя. Скорее всего, старик допился до чертиков и лежит где-нибудь в глубине избы, не в силах подняться. Ничего, сейчас она его похмелит. Недаром мерзавчик взяла. Петрович, подымайся, к тебе девчонка пришла. — весело закричала бабка Фрося, но опять-таки ничего в ответ не услышала. Тулупа и валенок Петровича в прихожей не было. Уж не ушел ли куда пьяным, да не замерзли по дороге? С него станется. Встревожившись, она двинулась на выход, но тут же остановилась. Погреб. Чуть не забыла, у Петровича был погреб, она это точно знала. Дед хвалился по пьяни, что погреб особый, сразу и не заметишь. Если что, там можно спрятаться. От кого именно дед собирался прятаться, неизвестно. До их деревни даже немцы не дошли. Видно от зеленых чертей, которые посещали его особенно часто после трехмесячных запоев. Так-то она так, но где ж этот погреб искать-то? Цепким взглядом окинув избу, старуха углядела ветхий коврик, который находился вовсе не в том месте, в каком положено. Уж верно, она бы передвинула чуть-чуть полевее, потому что так будет покрасивше. Женщины сразу подмечают подобные вещи, на первый взгляд кажущиеся мужикам невзрачной мелочью. Подойдя к коврику, бабка Фрося отшвырнула его ногой. «Ага, так оно и есть, Люк. Но почему Петрович молчит?» Полез зачем-то в погреб, да спьяно упал с лестницы, сломал чего-нибудь. Всяко бывает. Испуг за здоровье выгодного клиента придал Ефросе не силу. Кряхтя, пусть не с первого, однако с третьего раза, она подняла тяжелую крышку за кольцо, откинула ее и заглянула в непонятный колеблющийся мрак. «Дед, где ты? С собой случилось чего?» Как и в предыдущие два раза, ее обращение пришлось в никуда глухим эхом. Окончательно занервничав, бабка сделала несколько шагов вниз по шаткой лестнице, Сверху из комнаты на нее падал тусклый, но все-таки свет. Спустившись, она чуть постояла, пока глаза не привыкнут к сумраку, и вздрогнула. Пальцы инстинктивно сжались для крестного знамения. В дальнем углу, возле кадушки и разломанных прутьев, на боку неподвижно лежал Петрович. Он смотрел прямо на нее, и глаза его ярко блестели. «Бедняга! Видать в стельку пьяный, сам встать не может!» — подумала Ефросине и заковыляла к деду. Чтобы помочь подняться, приблизившись к телу, она обмерла. На раскрытых губах замер крик, превратившийся в слабый свист. Петрович был мертв. Мертвее не бывает. Непонятно, как только она не разобрала это сразу, В голове между бровей аккуратная круглая дырка со следом замерзшей крови. То, что она приняла изначально за блеск, это лед в открытых гвозницах трупа. Возле груди огромное темное лужа, покрывшееся сплошной льдинкой. Пальцы, беспомощно откинувшиеся руки Петровича, тоже багровые. К одному из них пристало несколько легких невесомых перьев. Кровь пронеслась в мозгу бабки Фросси, и тогда она закричала так, что, казалось, задрожали стены избы. Мерзавчик выпал из рук И разбился. Самогон Смешался с кровавым льдом. Стражи у деревни, прикинув к окнам, С удивлением смотрели на Ефросенью, которая неслась По улице, словно реактивный Истребитель, невзирая на 75 лет возраста И больные ноги, крича На возрастающей ноте «Караул!» С такой мощностью, что Ей черной завистью позавидовал бы Любой вокалист в пауэр-метал. Она на всех парах Влетела в помещение сельсовета, на смерть перепугав беседующую по телефону председателю секретаршу. Не прекращая крика, старуха вырвала у нее из рук телефонный аппарат и начала набирать номер участкового.